डाल कहना चुप काना तुम्हें नोट नाले प्रत्यु डाल В листочки ждать, но не прижлёк ты позовёт. Снежно приду в, в замки зимы, там тебе чель вьюги да льёт. Кой мой дружок в стени додил, ветер летит дальше, ветер поёт выше, но уже поёт песнь в далёкой долинеша. Вот так история. Да что же это с твоим Каем? Его унесла снежная королева. Ну и дела. Ты мне сразу почему не сказала? Я этих гралёв терпеть не могу. Я не знала. Не знала. Так. На залюку я своей безобразной мамаше сделать доброе дело. Ну-ка, давай садись в коляску. Зачем? Я знаю, кто сможет тебе помочь. Давай, садись.